Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, а если добавить сюда два часа, потраченные на четыре остановки, на то, чтобы покормить лошадей овсом и дать им передохнуть, получалось и все тринадцать. Дилижанс въехал в село и остановился у торговой гостиницы. Дверца отворилась. И вдруг все пассажиры вздрогнули, услышав хорошо знакомый звук — прерывистое брицание сабли, волочившейся по земле. И тотчас резкий голос что-то прокричал по-немецки. Несмотря на то, что дилижанс стоял, никто в нем не тронулся с места. Все словно боялись, что стоит только выйти, их немедленно убьют. Тогда появился кучер с фонарем в руках и внезапно осветил до самой глубины кареты Два ряда испуганных лиц, разинутые рты и вытаращенные от удивления и ужаса глаза. Рядом с кучером в полосе света стоял немецкий офицер. Высокий белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Плоская лакированная фуражка, надетая на бекрень, придавала ему сходство с рассыльным из английского отеля. Непомерно длинные прямые усы, бесконечно утончавшиеся по обеим сторонам и завершавшиеся одним единственным белокурым волоском, столь тонким, что концов его не было видно, словно давили на края его рта, оттягивая вниз щеки и уголки губ. Он предложил путешественникам выйти, обратившись к ним резким тоном на французском языке с эльзасским выговором. «Не ли вылезать, господа?» Первыми повиновались две монахини, с кротостью святых дев, привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, за ними фабрикант и его жена, а потом Луазо, подталкивавший свою половину. Спустившись, Луазо сказал офицеру, скорее из осторожности, чем из вежливости, «Здравствуйте, сударь». Офицер с наглостью всемогущего человека взглянул на него и ничего не ответил. Пышка и корнюде, хотя и сидевшие около дверцы, вышли последними, приняв перед лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха старалась сдерживаться и быть спокойной. Демократ трагически теребил свою длинную ржеватую бороду слегка дрожащей рукой. Они стремились сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый отчасти является представителем родной страны. И оба одинаково возмущались покладистостью своих спутников, причем Пышка старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины. А Корнюде, сознавая, что обязан подавать пример, продолжал по-прежнему всем своим видом подчеркивать ту миссию сопротивления, которую он начал с перекапывания дорог. Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и немец потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников. Он долго разглядывал каждого из них, сличая людей с тем, что было о них написано. Потом резко сказал «Хорошо» и исчез. Все перевели дух. Голод еще давал себя чувствовать. Заказали ужин. На приготовление его потребовалось полчаса, и пока две служанки усердно занимались стряпней, путешественники пошли осмотреть помещение. Все комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в стеклянную дверь с воразительным номером. Когда, наконец, стали усаживаться за стол, появился сам хозяин постоялого двора. Это был старый лошадиный барышник, астматический толстяк, у которого в горле постоянно свистело, клокотало и певуче переливалась мокрота. Он унаследовал от отца фамилию Фоланви. Он спросил, «Кто здесь, мадемуазель Элизабет Руссе?» Пышка вздрогнула и обернулась. «Это я. Мадемуазель, прусский офицер желает...» Немедленно переговорить с вами. Со мной? Да, раз вы и есть, мадемуазель Елизабет Руссе. Она смутилась, мгновенно подумала и объявила напрямик. Вот еще? Не пойду. Кругом поднялось движение. Все спорили и выискивали причину такого требования. Подошел граф. Вы не правы, мадам, потому что ваш отказ может повести к серьезным неприятностям. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности. Вероятно, надо выполнить какую-нибудь формальность. Все присоединились к графу, стали упрашивать, пышку уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее. Ведь каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок. В конце концов она сказала, — Хорошо, но делаю я это только для вас. Графиня пожала ей руку, — И мы так вам благодарны. Пышка вышла. Ее дожидались, чтобы сесть за стол. Каждый сокрушался, что вместо этой нездержанной, вспыльчивой девушки не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если и он будет вызван. Но минут десять спустя Пышка вернулась, вся красная, задыхаясь, вне себя от раздражения. Она бормотала, «Ах, мерзавец! Вот мерзавец!» Все бросились к ней, желая узнать, что случилось, но она не проронила ни слова, а когда граф начал настаивать, ответила с большим достоинством, «Нет, это вас не касается. Я не могу этого сказать». Тогда все уселись вокруг большой миски, распространявшей запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин проходил весело. Сидр был хорош, и читал у Азо, а также монахини пили его из экономии. Остальные заказали вино. Корнюде потребовал пива. У него была своя собственная манера откупоривать бутылку, пенить пиво, разглядывать его, наклоняя, затем поднимая стакан к лампе чтобы лучше рассмотреть цвет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением времени оттенок любимого им напитка, словно трепетала от нежности. Глаза скашивались, чтобы не терять из виду кружку, и казалось, будто он выполняет то единственное призвание, ради которого родился на свет. Он мысленно как будто старался сблизить и сочетать обе великие страсти, заполнявшие всю его жизнь, светлый Эль и революцию. Несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другой. Господин Фулан Виш с женой еле сидя в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый локомотив, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой. Зато жена его не умолкала ни на минуту. Она рассказала все свои впечатления от прихода прусаков, описала, что они делали, что говорили. Она ненавидела их прежде всего потому, что они стоили ей немало денег, а также потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине, так как ей лестно было разговаривать с благородной дамой. Рассказывая что-нибудь щекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывал ее. «Лучше бы тебе помолчать, мадам Фуланви. Но, не обращая на него никакого внимания, она продолжала. «Да, сударыня, люди эти только тем и заняты, что едят картошку со свининой и да свинину с картошкой. И не верьте, пожалуйста, что они чистоплотны. Вовсе нет. Они, извините за выражение, гадят повсюду. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения!» Соберутся все в поле и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы они землю пахали у себя на родине или дороги бы прокладывали. Так вот нет же, сударня, от военных никто проку не видит. И зачем это горемычный народ кормит их, раз они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха необразованная, что и говорить. А когда посмотрю, как они себя не жалея топчутся с утра до ночи, всегда думаю. Вот есть люди, которые делают всякие открытия, чтобы пользу принести. А к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы вредить? Ну, прав. Не мерзость ли убивать людей? Будь они прусаки или англичане, или поляки, или французы. Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел, за это наказывают, и значит, это плохо. А когда сыновей наших истребляют, как дичь из ружей, выходит, что хорошо. Раз тому, кто уничтожит побольше, дают ордена. Нет, знаете, никак я этого в толк не возьму. Корнеда громко заявил. Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину. Старуха склонила голову. Да, когда защищают — другое дело. А все-таки лучше бы перебить всех королей, которые заваривают войну ради своей потехи. Взор Корнюде воспламенился. «Браво, гражданка!» Воскликнул он. Господин Коррелла Мадон был озадачен. Хотя он и преклонялся перед знаменитыми полководцами, здравый смысл старой крестьянки заставил его призадуматься. Какое благосостояние принесли бы стране столько праздных сейчас и, следовательно, убыточных рабочих рук, столько бесплодно расточаемых сил, если бы применить их для великих промышленных работ, на завершение которых потребуется столетие. А Луазо встал с места, подсел к трактирщику и шепотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался. Его толстый живот весело подпрыгивал от шуток соседа, и трактирщик тут же закупил у Луазо шесть бочек бордосского к весне, когда прусаки уйдут.